Комната отдыха Руса представляла собой банальный траходром. Мой командир отделения еще в армии славился слабостью к женскому полу и ответной слабостью женского пола к нему. Чему я втайне немного завидовал. Его породистая физиономия – это не моя покоцанная рожа для любительниц острых ощущений. Как его фигура гимнаста со стажем, которая гораздо чаще притягивала женские взгляды, нежели мои стати деревенского кузнеца, слегка заплывшего несгоняемым пивным жирком. Представляю, как Крус тут отдыхал, судя по ободранной то ли ногтями, то ли когтями ореховой спинке громадной кровати. Стены комнаты были отделаны серым облицовочным камнем в стиле готика, то есть имитировали стену замка, только сильно зашлифованную. Под такие стены хорошо подходили те же самые подсвечники в виде рук, сжимающих светильники. Не иначе в свое время хозяин замка заказал их оптом по дешевке. Помимо слегка покорсанного ложа для любовных утех, В комнате имелись бар, кресло, столик с неизменным хюмидором на нем, обещанный шкаф и громоздкое старинное трюмо с огромным зеркалом почти во всю стену, напоминающим по форме плазменную панель, в котором отражалась вся комната. И кровать, разумеется, в центре. Мда, рус эстет, ничего не скажешь. В углу, прямо в стене, была вделана полупрозрачная створка душевой кабины. Тоже логично. Лежишь себе на койке... Разглядываешь размытые силуэт дамы, готовящийся к сеансу отдыха хозяина замка, и предвкушаешь сигарой в зубах. «Тоже так хочу», — хмыкнул я. «Только сначала помыться, а потом хоть к черту на рога». Вид русовой комнаты отдыха настроил меня на саркастический лад. Страх куда-то пропал, да и чего бояться-то в самом деле. Возможной смерти во время перерождения, о которой говорили папа Джумба и рус Так глупо бояться того, что все равно рано или поздно с тобой произойдет. Без такой установки в спецуре делать нечего. Боли? Вот уж чего в жизни было предостаточно. Так что, ежели чего, потерпим. Жалко только будет, если коктейль из чужеродной крови в инвалида скрутит, или в тварь какую непонятную, как на картинах Дали. Один глаз, одна рука, один коготь на ней, и больше ни хрена. Ну и тогда не беда. В таком случае тычок когтем в собственное горло или сердце будет наилучшей точкой, которую ставит в таких историях тот, кто знает, что жизнь на самом деле штука не бесконечная. Поэтому, как и говорилось, выше сначала помыться, чтобы не провонять русовую комнату ароматами пота и разлагающейся крови. А там будь что будет. Я стянул рубашку, штаны с поясом, ботинки с носками. Бросил все это на пол, опасаясь замарать кресло, которое было обито не кожей, а дорогим красным бархатом, и только собрался отодвинуть створку душевой кабины, как меня скрутило. Началось, понял я. На этом мысли кончились. Потому что когда у тебя в желудке взрывается граната, мысли вышибает напрочь. Промелькнуло на грани сознания что-то типа «Но сколько же можно за один день?» Но это уже были так, не мысли, а их ошметки, похожие на куски разодранной плоти, которая разбрасывает во все стороны разрыв противопехотной F1 при прямом попадании в индивидуальный окоп. И при этом в зеркало я отлично видел все, что со мной происходит. Меня скрючило в углу между панелью душевой кабины и столиком с хьюмидором. Обхватив руками живот, я сполз вниз по стене вдоль неровных прямоугольников искусственного облицовочного камня, оставляя на них кровавые разводы и ошметки кожи. Я не успел разобрать, то ли это камень все-таки оказался чем-то вроде крупной наждачки, то ли я какую из своих многочисленных ран разбередил, как мое сознание словно кто-то выдернул из этой реальности и швырнул в черную бездну, на дне которой мерцали сотни, тысячи, мириады разноцветных огоньков. Я упал в нее, словно в океан, заполненный коктейлем из мрака и призрачного света, который испускали крошечные светляки, кружащиеся в грандиозном, поражающем воображение хороводе. Один из них подплыл ко мне, остановился, словно решая продолжить знакомство или нет, и вдруг рванул в сторону, словно обжегшийся пламя свечи. Я и был пламенем, таким же, как они, по форме и размерам, но другим по спектру испускаемого света. Все огоньки, что кружились в обозримом пространстве, были трех цветов. Красного, словно кровь, белого, будто отблеск на серебряном клинке, и золотистого. Причем последних, похожих на осколки солнечных лучей, было неизмеримо больше, чем белых и красных. Правда, свет от них исходил слабенький, и они постоянно гасли, когда сами собой, а когда и поглощаемые более крупными и яркими кроваво-серебристыми соседями. Гасли, но и возрождались из тьмы и золотого света, испускаемого соседями, вновь затевая медленный танец и при этом копируя движения тех, что сгинули в бесконечном хороводе огней. Лишь я был изгоем в этом коктейле из танцующих звезд и черного абсолютного мрака. Что будет, если смешать цвет крови, серебра и золота? Наверное, и будет то, чем был я в этом мире. Единственная точка в миряде разноцветных огоньков, испускающая свет пламени, от которой невольно отшатывались остальные, словно я обжигал на расстоянии их невесомые сущности. Постепенно вокруг меня образовалась пустота, заполненная тьмой, на границе которой угрожающе колыхалась уплотнившаяся масса разноцветных светляков, словно объединившаяся против проникшего в их мир чужеродного тела. Внезапно где-то далеко наверху раздался тонкий, еле слышный писк, сопровождаемый звуком, схожим с хлопанием белья, вывешенного хозяйкой на просушку и потревоженного ветром. Невидимое полотнище словно предупреждали о надвигающемся урагане, а писк звал за собой, указывая направление. И я рванулся навстречу этим звукам вверх, во мрак, в пустоту оставляя внизу настороженное море живых огоньков. Я сидел у стены, глядя прямо перед собой. Ощущение свободного полета не спешило покидать меня. Оно лишь переместилось куда-то внутрь, будто светлячок, состоящий из капельки живого огня, переселился внутрь моего тела и обосновался в районе солнечного сплетения. Я смотрел в одну точку, понемногу осознавая, что смотрю в зеркало, И то, что я видел там, мне абсолютно не нравилось. Более того, мне показалось, что если я еще немножко посмотрю на это, то немедленно начну блевать дальше, чем вижу. У стены сидело жуткое существо из техасской резни бензопилой. Только если главный герой фильма ужасов ограничился кожаной маской, содранной с лица трупа, то существо в зеркале полностью напялило на себя чужую кожу, и сейчас из дырок в ней сочилась желто-красная жижа. Я замер, боясь пошевелиться и обнаружить, что мертвая сморщенная кожа натянута на меня и местами касается моего тела. Мне ничего не оставалось, как сидеть неподвижно и изучать отражение, в котором я неожиданно для себя стал находить знакомые черты. Вон старый шрам на провисшей низу щеке. Вон след от зубов на том месте, где впился в мою ногу мангуст. А вот длинный разошедшийся шов вдоль левой руки, залеченный белой волчицей и сейчас напоминающий расстегнутую молнию на старом спальном мешке, из которого рано или поздно придется вылезти. Абсолютно дикая в своей нелогичности мысль поразила меня. Но, с другой стороны, то, что я наблюдал в зеркале, тоже противоречило всем законам логики как противоречили им, кстати, абсолютно все недавние события, включая слишком уж реальный танец в море разноцветных огней. Поэтому я зажмурился, пересилил себя и попытался встать на ноги. Нечто холодное, мерзкое, липкое тут же облепило мое тело со всех сторон, но пути назад уже не было. Рыча, словно дикий зверь, я срывал с себя мертвую кожу, падавшую вокруг меня клочьями на дорогой паркет, шелковое покрывало кровати, на столик, который я случайно задел ногой, на расколовшийся от удара опал хьюмидор, на рассыпавшиеся сигары. Последний, самый большой клок, словно широкий пояс, обернувший мою талию, я разорвал на животе, и он тяжело шлепнулся на пол, увлекаемый весом желтых жировых прослоек, намертво приросших к изнанке моей старой кожи. Именно так. Моя отслужившая свое старое, одубленное ветрами и дождями, Отбитая чужими кулаками рваная зубами нелюдей шкура сейчас валялась у моих ног. А из зеркала на меня смотрел атлет с прорисованными мышцами, которым мог бы позавидовать даже Руслан Сартаров. И помолодевшим лет на пятнадцать смутно знакомым лицом, без малейших следов шрамов, тягот, лишений и разгульного образа жизни его хозяина. Правда, все это идеальное тело было порядком измазано кровью, слизью и теперь уже чужим жиром, Но это, понятное дело, были легко устранимые мелочи. Я осторожно шагнул раз, другой, оставляя на штучном паркете малоаппетитные следы. Согнул в локте левую руку. Надо же! Ни малейших следов недавнего страшного укуса мангуста. Как и всех постоянно ноющих следов старых ранений и переломов, накопившихся за четыре десятка лет не самой спокойной жизни, которые исчезли, словно их и не было никогда. По ощущениям, я хоть сейчас мог пробежать марафон в полной выкладке, доложить командованию, что, мол, все ништяк, мы всех сделали, и на той же скорости чесануть обратно, чтобы успеть к ужину, пока его не сожрали товарищи по оружию. Кстати, кушать хотелось так, что хоть свою старую кожу начинай собирать по углам и жевать, словно лягушка, привычная к ежеквартальной смене шкурки и последующему употреблению ее вовнутрь. Жутковатые с виду лоскуты я, конечно, собирать не стал, но про себя лишний раз отметил. Спроси меня еще вчера кто-нибудь о том, сколько раз в год меняют кожу квакушки, я бы, скорее всего, сильно удивился тому факту, что они ее сбрасывают не только, когда превращаются в царевен. А тут поди ж ты, какие проблески интеллекта. Всю гадость с себя я по-быстрому смыл в душевой кабине, вылив на себя обнаруженный там флакон апельсинового шампуня. Там же на специальной полке обнаружилось запечатанное в полиэтилен полотенце, которым я не применил воспользоваться. Выйдя из кабины, я привычным жестом-паразитом провел растопыренными пальцами от лба к затылку, после чего задержал руку в конечной точке и задумчиво поскреб ногтями основание черепа. «Да уж, после меня русовой домработнице придется повозиться, приводя эту комнату в божеский вид. Если, конечно, Кондратий ее не обнимет от увиденного». Закаленная должна быть психика у дамы, которая смогла бы равнодушно собирать в ведерко для мусора ошметки окровавленной кожи. Хотя, возможно, русовым домработницам не привыкать. Стараясь не поскользнуться на клочьях собственной шкуры, я на пятках подошел к шкафу, в котором обнаружил костюм, аналогичный тому, в котором меня принимал рус, несколько белоснежных рубашек, набор галстуков, японский шелковый халат, расшитый драконами блокированные ботинки и пару ЭПС в двойных кожаных наплечных кобурах эксклюзивного дизайна со специальными накладками под запасные магазины. Естественно, не пустыми. Неудивительно было обнаружить в шкафу Руса такой элемент одежды, иначе это был бы не Рус, который, кстати, предпочитал старый добрый Стечкин всем новомодным пистолетам как нашего, так и зарубежного производства. Я взял один из них и сразу отметил. Пистолет далеко не стандартный. Скорее всего, какая-то сделанная под заказ модель со слишком уж объемной рукоятью. После чего выщелкнул магазин, понятное дело заполненный под завязку. Смысл увеличения объема рукояти пистолета сразу стал понятен. В магазине были патроны, сильно смахивающие на хорошо мне знакомые бесшумные СП-4. Но и пули в патронах были какие-то странные, в отличие от стандартных бесшумных патронов, выступающих за границы гильза. Я присмотрелся и присвистнул. Похоже, оболочка пули мельхиоровая. Такого с тридцатых годов прошлого века не делают, ибо дорого, хотя и оптимально. И точка крохотная. Не иначе сердечник, выступающий над оболочкой, специально утонченной на кончике пули. Надо будет у Руса спросить, что это он там с боеприпасами намудрил. Сочтя, что два ствола в одной комнате для моего командира отделения будет непозволительной роскошью, я, надев одну из рубашек, поверх нее приспособил и подогнал под себя одну из кабур вместе с содержимым, оставив во второй пустой кобуре запасной магазин. Пусть будет, чисто на всякий случай. Был, конечно, соблазн забрать и второй пистолет, тем более, что место под него во второй кобуре имелось. Но совесть законючила. Нехорошо друга без запасного ствола оставлять. Не для тебя повешено. Ну и ладно, сказал я, смиряясь с нытьем вредной совести и кладя второй пистолет на полку. После чего быстро облачился в остальные элементы костюма. Из старой одежды я позаимствовал лишь самодельная ножны с деревянным кинжалом внутри, который определил на привычное место за спиной на новом поясном ремне. Не сказать, что презент папы Джумба был мне особо дорог. Просто нехорошо расставаться с лишним оружием. Как действует серебряный клинок против оборотней я уже видел, и кто знает, не пригодится ли деревянный в стане вампиров аналогичным образом. Весу в нем немного, так что пусть будет. Ботинки Бельского оказались мне немного великоваты. Я хмыкнул про себя. Не иначе последствия сброса лишней кожи, потому как раньше у нас с Русом были одни приличные ботинки на двоих для походов в самоволки, и никто не жаловался на несовпадение размеров. Кстати, моя новая кожа была тонкой и нежной, как у младенца. И, судя по ощущениям, дорогая шелковая рубашка Руса оказалась для нее как нельзя кстати. При этом я очень надеялся, что моя новая шкура со временем огрубеет иначе так недолго превратиться в принцессу на горошине. Окончив процедуру облачения, я посмотрел в зеркало. Угу, как тому у классика. Острижен по последней моде, как денди лондонский одет, без шрамов на нахальной морде, у друга свистнув пистолет, Андрей из комнаты выходит. Да простит меня Александр Сергеевич, подумал я, открывая дверь и вновь входя в кабинет Бельского. Я уже не удивлялся, откуда в мою голову лезут стихи из школьной программы из какой-то радости мой мозг, сроду не способный к стихосложению, переделывает бессмертные строки по своему усмотрению. Думаю, в моем положении перестать удивляться – вполне нормальная реакция организма. Не сказать, что я радовался новому телу и новым ощущениям, хотя, возможно, другой бы на моем месте прыгал от счастья до потолка. Я прекрасно осознавал. Если ты вдруг ни с того ни с сего получаешь много хорошего, расплачиваться за это, скорее всего, придется очень больно и страшно. Ведь природа любит равновесие, и если в одном месте чего-то прибыло, то в другом непременно убудет, причем в геометрической прогрессии, согласно закону подлости. В кабинете руса ничего не изменилось, если не считать, что хозяин кабинета восседал в моем кресле с бокалом вина, при этом зачем-то натянув на свой модный костюм мои камуфлированные обноски. Его навороченная мобила вместе со связкой ключей лежала на столике рядом с бутылкой. Не иначе выложил из карманов, чтобы не потерялись во время перерождения. Я подошел, плеснул из бутылки себе в бокал и, усевшись напротив, уставился на Бельского. «Неплохо выглядишь», — заметил Рус. «Представляю, во что превратилась моя комната отдыха». «Думаю, до утра, пока не придет прислуга, в нее лучше не заходить». В отличие от меня, мой бывший командир отделения ничуть не изменился. «С моим стажем перерождений можно вообще не перекидываться каждое полнолуние», сказал он, отвечая на мой незаданный вопрос. «Хотя сегодня пришлось». «Это ты выдернул меня?» Я замялся, подбирая слово. с хоровода душ?» спросил Рус. «Я? А кто же еще?» души всех людей не людей чувствуют полнолуние. другое дело что люди не осознают зова луны но тем не менее их души тоже участвуют в хороводе и в купе с душами не людей вполне могут убить того кто только-только перешел черту осознания все это было слишком сложно даже для моего мозга пусть даже сильно поумневшего в последнее время поэтому я спросила более насущном «А какого прапорщика, позволь поинтересоваться, ты влез в мою камуфлу?» Рус усмехнулся. «Потому что Аннушка уже разлила масло, а великий Михаэль позвонил по телефону». «Чего?» — вытаращил я на него глаза. «Ничего», — рассмеялся Рус, — «гоню я после перерождения. Просто решил ненадолго снова почувствовать себя в своей тарелке. Кстати, ты сигару курил когда-нибудь?» «Нет», — сказал я. «Так попробуй», — предложил Рус. «Давай, давай, не стесняйся. Открывай, Хьюмидор». «Так, теперь гильотина и откусывай кончик». «Маловато захватил, но сойдет». «Теперь поджигай». Он очень внимательно следил за тем, что я делаю. Слишком внимательно. Он даже приподнялся в кресле с бокалом вина, словно пытался получше разглядеть, правильно ли я засовываю в зубы вонючий кончик сигары. Я уже хотел сказать ему, что зря он так напрягается, Все равно эту гадость я курю первый последний раз, как за моей спиной что-то еле слышно дзинкнуло. Рус тяжело рухнул в кресло. И медленно, очень медленно падал на пол золотой бокал, из которого тягучей струей выплескивалось старое вино, так похожее на кровь фонтанчиком, брызнувшую из груди моего друга. Бокал еще не успел коснуться пола, а я уже летел вперед, прикрывая спиной своего командира отделения от второго выстрела. Мне не надо было оборачиваться, чтобы разом понять все. Снайпер стрелял через окно. Абельский специально одел мою камуфлу и нарочно предложил мне попробовать сигару, чтобы стрелок убедился. В кресле хозяина кабинета сидит именно хозяин кабинета, а в гостевом кресле тот, кто сумел остаться в живых после перерождения. Ухватив руса за воротник драной, но еще крепкой куртки, я ползком перетащил его в мертвую зону. «Зря» прохрипел Бельский, улыбаясь окровавленными губами. — Он не будет стрелять второй раз. Он сделал хороший выстрел. — Зачем? — взвыл я. — на хрена ты это сделал? — Теперь у тебя есть время, чтобы уйти. Я отдал долг и тоже уйду. Спокойно. — Тебе что, не давало покоя, что я когда-то спас твою шкуру? — — Долги надо отдавать, — прошептал Рус. — На столе ключи и мобила. Внизу гараж. Дверь там. Он показал глазами на чучело волка. — Просто поверни его голову. Поклянись, что уйдешь. — Да вот хрен тебе! Поклянись — Поклянись! Он схватил меня за лацком пиджака. Его глаза сверкнули но вслед за рывком из его рта вытекла струйка крови. Он бы упал, ударившись затылком о пол, если бы я его не поддержал. — Клянусь, — сказал я. — Хорошо, — прошептал Рус и расслабился. — Удачи, командир. Ты был хорошим учителем. В древних книгах сказано, что для того, чтобы жить... Он закашлялся, выплюнув на пол кусок окровавленной плоти. Погано, очень погано. Судя по темной луже, растекающейся под русом, стреляли то ли полуоболочечной, то ли экспансивной пулей, превращающей внутренности жертвы в фарш или… Ну конечно, пули в стечкине. Универсальное оружие как против вампиров, так и против оборотней. Тонкие сердечники из зидроксилона, железного дерева родины Папы Джумба, и тонкая мельхиоровая оболочка, скрывающая серебряное тело пули. А что может излечить вампира, истекающего кровью? Логика подсказывала очевидно. Только кровь более сильная, чем та, что не способна сопротивляться деревянной заразе. «Рано сдаешься, комод!» – прорычал я, скидывая на пол пиджак и закатывая рука в рубашке. «Я тоже читал древние книги и примерно представляю, как учитель должен спасать своих учеников!» Под моей недавно народившейся тонкой кожей вены выступали особенно отчетливо синее, набухшее, пульсирующее, концентрированной жизнью, в которой сейчас шли химические процессы, о которых наверняка даже не подозревали современные ученые. Сможет ли кровь охотника, бегущая по ним, спасти вампира, сердце которого пробито деревянным сердечником? Хрен его знает. А когда не знаешь, надо пробовать. Я поднял руку к лицу, прикусил зубами вену и почти сразу почувствовал, как рот заполняется теплой солоноватой влагой. Но сейчас это уже было явно не моё Желудок дернулся, предупреждая «не надо». Но я не собирался пить свою кровь. Сейчас она была нужна Русу. Думаю, что нужна. Очень на это надеюсь. Его глаза уже закрылись, на бледном лице под кожей проступила тонкая сетка, словно ползущая снизу. В голове всплыло «убить вампира можно, только воткнув в сердце или мозг деревяшку. Древесина очень плохо влияет на их обмен, мгновенно вызывая мутации аналогичной онкологии у человека». В этом случае вампир погибает меньше, чем за минуту. Что ж, Рус, получается у нас с тобой очень мало времени. Я приложил запястье к его губам. «Давай-ка, Мод!» – прорычал я. «Даже и не думай помирать, я тебе этого вовек не прощу! Глотай, мать твою!» Его веки слабо шевельнулись, он приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, и закашлялся, захлебнувшись моей кровью. «Глотай!» Он все-таки сделал глоток, прежде чем отрубился. Его челюсти сжались намертво, и расцепить их теперь можно было только клинком хорошего стального ножа, которого у меня не было. А еще я слышал, как по коридору бухали берцы и эхом отскакивали от стен отрывистые команды. Это значило только одно. Через несколько десятков секунд этот кабинет заполнят люди в камуфляжах, сжимающие в руках автоматы. И какой будет их реакция на вооруженного человека, клонившегося над окровавленным телом хозяина замка, даже не нужно предполагать. Думаю, никакое перерождение не поможет моему черепу вместить в себя помимо мозга полкило свинца. И ставить опыты на эту тему мне как-то не хотелось. Тем более, что я поклялся Русу остаться в живых. «Держись, брат, я вернусь за тобой». С этими словами я осторожно опустил тело своего бывшего командира отделения на пол, поднялся с коленей, сгреб со столика ключи и мобилу и метнулся к чучелу волка, Обхватив зубастую голову, я резко рванул ее от себя, словно сворачивал большую гайку. Эксперимент удался. Бусинки вставных глаз уставились на стену, которая с еле слышным шорохом начала поворачиваться, открывая проход со ступенями, ведущими вниз. Нырнув в образовавшуюся щель, я услышал за спиной крики «Командор, вы в порядке?» и удары берцами в дверь. Недостаток подготовки личного состава сказывался. Парней явно не учили вышибать двери с одного прямого удара ногой в замок. Хотя, возможно, Рус просто не хотел, чтобы кто-то из его волкодавов однажды быстро и профессионально выбил дверь его кабинета и потому не отягощал головы подчиненных специфическими знаниями. Что ж, его предусмотрительность мне сейчас очень пригодилась. Я уже успел спуститься на десяток ступеней, когда сзади раздался треск расщепленного косяка, сильно приглушенный каменным блоком, подобно турникету, завершающим полный оборот на невидимой оси.